Глава 47. Добро пожаловать в Вичерли. Разобравшись с предсказуемыми возражениями по поводу поездки, Гурни отправился к своей машине и позвонил в управление Вичерли, чтобы уточнить адрес Грегори Дармата, поскольку у него по-прежнему был только номер его абонентского ящика. Ему пришлось долго объяснять дежурной, кто он такой. и после этого еще ждать, пока она свяжется с Нардо и получит разрешение сообщить адрес. Оказалось, что она — единственный человек в управлении, не выехавший на место преступления. Гурни забил адрес в навигатор и отправился на восток, к мосту Кингстон-Райнклифф. Вечерли находился к северу от центрального Коннектикута. На дорогу ушло около двух часов — который Гурни провел в горьких размышлениях о своей неспособности позаботиться о безопасности жены. Этот промах настолько беспокоил и расстраивал его, что он заставил себя сосредоточиться на чем-нибудь еще и стал обдумывать основную теорию, возникшую утром на собрании. Идея, что убийца каким-то образом добыл или сам составил список из нескольких тысяч человек, у которых были в прошлом проблемы с алкоголем, мучимых тайными страхами и чувством вины. А потом сумел поймать нескольких из них в сети загадки с числами, чтобы изводить их угрожающими стежками и затем ритуально убивать. Вся эта цепочка, выглядевшая поначалу невероятной, теперь казалась более чем правдоподобной. Он вспомнил, как читал, что серийные убийцы в детстве часто с удовольствием мучили насекомых и мелких животных. Например, нанося ожоги через увеличительное стекло. Один из его самых известных арестантов, каннибал Клаус, в возрасте пяти лет таким образом ослепил кошку. выжег ей глаза, направляя в них луч солнца через увеличительное стекло. Это было до ужаса похоже на то, как нынешний убийца заставлял своих жертв смотреть в свое прошлое и усиливал их страх, пока они не начинали извиваться от боли. Обнаруживать закономерности, собирать кусочки пазла в единую картину, этот процесс обычно воодушевлял его, но в тот вечер радовал меньше обычного. Может быть, дело было в послевкусии от собственной неосторожности, от совершенной ошибки. Она комом стояла у него в горле. Гурни небрежно следил за дорогой, за своими руками, лежащими на руле. Странно. Руки казались ему чужими. неузнаваемо старыми, как руки его отца. Крохтные пятна разрослись в размерах, и их стало больше. Если бы ему показали фотографии десятка разных рук, он не смог бы опознать среди них свои. Он задумался, почему так получается. Быть может, если изменения происходят постепенно, мозг их не регистрирует, пока они не достигают критического размера. А, возможно, причина лежит глубже. Означает ли это, что мы всегда видим знакомые вещи в значительной мере такими, какими они были когда-то? Что мы застряли в прошлом не из-за ностальгии и не от того, что выдаем желаемое за действительное, а из-за какого-то замыкания в нейронных сетях, обрабатывающих информацию? Если то, что человек якобы видит, состоит отчасти из оптических сигналов, а отчасти из памяти, а то, что он воспринимает в любой отдельный момент смесь свежих и старых впечатлений, то у выражения «застрять в прошлом» появляется новый смысл. Настоящее таким образом постоянно подвергается тирании прошлого, которое подсовывает устаревшую информацию под видом новых сенсорных впечатлений. Разве это не относится к серийному убийце, ведомому старой детской травмой? Насколько искажено его восприятие действительности? Эта теория моментально захватила Гурни. Возникновение новой идей, проверка ее на состоятельность всегда давали ему ощущение, что он контролирует ситуацию, ощущение, что жизнь продолжается. Но сегодня эти ощущения тяжело было удержать. Навигатор сообщил ему, что до поворота на вечерли осталось 300 метров. После поворота дорога петляла среди полей, типовых домов, торговых центров. Призраков, ушедшей моды на летний отдых, полуразрушенный кинотеатр для машин указатель на озеро с ирокесским названием. Он вспомнил другое озеро с другим индейским именем. Вокруг него велась тропинка, по которой они с Мадлен гуляли однажды в выходные, в поисках хорошего места в Кацкельских горах. Он помнил ее веселое лицо, когда они стояли на небольшом склоне, держась за руки, улыбаясь и глядя на подернутую рябью воду. С воспоминанием пришел укол вины. Он до сих пор не позвонил ей и не сказал, что собрался делать и куда едет, а также насколько это отложит возвращение домой. Он не мог решить, о чем ей стоит рассказать. Например, нужно ли упомянуть о Марке. Наконец он решил позвонить и разбираться по ситуации. «Господи, помоги мне сказать то, что действительно нужно». Учитывая, что он и без того был на взводе, Гурни решил перед звонком припарковаться. Первым пригодным для этого местом оказалась гравийная обочина для парковки перед закрытой на зиму фермой. Он сказал системе распознавания голоса в телефоне «Домой!». Мадлен ответил после второго гудка. Ее голос был приветливым, даже воодушевленным, как всегда по телефону. «Это я», — сказал он, подхватывая лишь малую талику ее оптимизма. Она секунду помолчала. «Ты где?» «Я как раз звоню рассказать. Я в Коннектикуте, рядом с городком Вичерли». Напрошёлся вопрос «почему?», но Мадлен не задавала очевидных вопросов. Она ждала. «У дела очередное продолжение», — сказал он. «Может быть, все движется к развязке». «Ясно». Он расслышал медленный, сдержанный вздох. «Что-нибудь еще расскажешь?» — спросила она. Он выглянул в окно на пустующий прилавок для овощей. Хозяйство выглядело не столько закрытым на зиму, сколько заброшенным. «Человек, которого мы ищем, стал неосторожным», — сказал он. «Может быть, у нас появилась возможность его остановить». «Человек, которого вы ищете?» — переспросила она, и от ее голоса повело холодом. Он промолчал, не зная, как реагировать на ее тон. Она продолжила, теперь не скрывая ярости. «Ты хочешь сказать, кровавый маньяк, серийный убийца, который никогда не промахивается, который стреляет людям в шею, а потом перерезает им глотки, ты его имеешь в виду?» «Да, это и есть человек, которого мы ищем». «И что, во всем Коннектикуте не хватает копов, чтобы с ним разобраться?» «Похоже, он обратил внимание на меня». что видимо он узнал что я работаю над его делом и может попытаться сделать какую нибудь глупость что предоставит нам нужный шанс теперь у нас появилась возможность выйти на него напрямую а не тащиться по его следам что это был даже не вопрос а болезненное восклицание все будет хорошо произнес он не слишком убедительно Он начал терять контроль. Начался процесс саморазрушения. Нам просто надо быть на месте, когда это произойдет. Когда это было твоей работой, тебе надо было быть на месте. А теперь это не твое дело. Мадлен, черт побери, я коп! Слова вырвались из него, как застрявшая кость вырывается из горла. Но «Ну почему ты никак этого не поймешь? Нет, Дэвид, спокойно ответила она. Ты был копом. А теперь ты не коп, и ты не обязан там быть. Я уже приехал. В наставшей тишине его вспышка ярости отступила, как уходящая волна. Все в порядке. Я знаю, что делаю. Ничего плохого не случится. Дэвид, ты в своем уме? «Ну почему тебе надо подставляться под пули? Ждешь, когда одна из них тебе угодит прямо в голову, да? Хочешь, чтобы наша совместная жизнь вот так и закончилась? Чтобы я просто ждала, ждала, ждала, когда тебя, наконец, убьют!» Ее голос так отчаянно надломился на слове «убьют», что он не нашелся, что ответить. Мадлен заговорила сама, настолько тихо, что он едва различал слова. «Зачем ты это делаешь?» «Зачем?» — вопрос застиг его врасплох. Он почувствовал, что теряет равновесие. «Я не понимаю вопроса». Ее внимательное молчание окутало его через километры, давило на него. «О чем ты говоришь?» — переспросил он, чувствуя, как сердце начинает учащенно биться. Он слышал в трубке ее дыхание, понимал, что она сейчас на что-то решается. И когда она вновь заговорила... это снова был вопрос такой тихий что он его едва расслышал это из за дэни он почувствовал как сердце бьется в шее в висках в руках почему причем здесь дэни он не хотел слышать ответ только не сейчас когда столько всего предстояло сделать господи дэвид произнесла она Он представил, как она грустно качает головой, готовясь продолжить эту труднейшую из тем. Если Мадлен открывала дверь, она не отступала, а шла вперед. Она судорожно вздохнула и продолжила. До того, как Дэнни погиб, твоя работа занимала основную часть твоей жизни. А после она стала ее смыслом. Единственным смыслом. Ты только работой и занимался последние пятнадцать лет. Иногда мне кажется, что ты таким образом пытаешься что-то искупить, что-то забыть, с чем-то поквитаться. Это прозвучало как диагноз. Чтобы не потерять почву под ногами, Гурни уцепился за факты. Я еду в Вичерли, чтобы помочь поймать человека, который убил Марка Меллори. Он слышал свой голос со стороны, будто он был чужой, принадлежал кому-то старому, испуганному, неповоротливому, человеку, который изо всех сил пытался звучать убедительно. Она не обратила внимания на его слова и продолжила свою мысль. «Я надеялась, что если мы откроем ту коробку, посмотрим на его рисунки, то сможем вместе попрощаться с ним». «Но ты не можешь прощаться, правда? Ты ни с чем не можешь расстаться». «Я не понимаю, о чем ты сейчас», — возразил он. Но это было неправдой. Когда они собрались переезжать из города в Уолнет-Кроссинг, Мадлен провела несколько часов, прощаясь с соседями, с домом, с вещами, которые они оставляли, с домашними растениями. Это его раздражало. Он ворчал, что она слишком сентиментальна, что разговаривать с неодушевленными предметами ненормально, что все это только осложняет переезд. Но дело было не только в этом. Ее поведение задевало какую-то часть него, о которой он не хотел знать и которую Мадлен снова задела. Ту часть, которая ненавидела прощаться, не умела справляться с расставанием. «Убираешь некоторые вещи с глаз долой», — сказала она. «Но они от этого не пропадают. Ты же не отпускаешь их по-настоящему. Надо посмотреть на жизнь Дэнни, чтобы отпустить ее. Но ты не хочешь этого делать. Ты просто хочешь... Чего ты хочешь, Дэвид? Чего? Умереть?» Последовала долгая тишина. «Ты хочешь умереть», — повторила она. Вот в этом все и дело, да? Он ощутил пустоту, которая, как он думал, бывает только в центре урагана. Чувство, похожее на абсолютный вакуум. «Я делаю свою работу», — сказал он. Это была ненужная банальность. Можно было и промолчать. Тишина затянулась. «Слушай», — произнесла она негромко, «Ты же не обязан продолжать этим заниматься!» Затем, едва различим, отчаявшись, она добавила... «Хотя, может быть, я ошибаюсь. Может, это моя напрасная надежда?» Он не знал, что сказать и не знал, что думать. Он просто сидел, глядя в одну точку, почти не дыша. В какой-то момент... Он не знал, в какой именно. Связь прервалась. Он ждал, выхватившей его пустоте и хаосе, что возникнет какая-нибудь спасительная мысль, подсказка, руководство к действию. Вместо этого пришло ощущение абсурда. Даже в момент, когда они с Мадлен были по-настоящему открыты друг с другом, их разделяло больше сотни километров, они были в разных штатах и были вынуждены слушать тишину в своих мобильниках вместо друг друга. Он также понял, о чем не смог заговорить, о чем не нашелся, как рассказать ей. Он не сказал ни слова о своей оплошности с Маркой, о том, что это могло привести убийцу к их дому, и о том, что это напрямую следовало из его одержимости расследованием. Эта мысль пришла болезненным эхом. Похожая одержимость работы предшествовала смерти Дэнни 15 лет назад, а может быть и явилась ее причиной. Удивительно, как Мадлен сумел связать ту смерть с его нынешней страстью к работе. Удивительно, и приходилось признать до ужаса точно. Он понял, что надо перезвонить ей, признаться в своей ошибке, предупредить ее об опасности, которой он ее подверг. Он набрал номер, стал ждать ее теплого голоса. Телефон звонил, звонил, звонил. Голос наконец раздался, но это была запись его собственного голоса, немного неловкого, несколько строгого и едва ли дружелюбного. Затем прозвучал сигнал. «Мадлен! Мадлен, ты слышишь? Пожалуйста, возьми трубку, если слышишь!» Он почувствовал тяжесть отчаяния в солнечном сплетении. Он не мог сказать ей ничего осмысленного за выделенную для сообщения минуту, ничего, что не навредило бы сильнее, чем могло бы помочь. Ничего, что не создало бы паники. В итоге он просто сказал. «Эх, я люблю тебя. Береги себя. Люблю». Раздался гудок, и связь снова прервалась. Он сидел, охваченный болью и смятением, глядя на полуразвалившийся овощной прилавок. Казалось, он мог бы сейчас заснуть и проспать целый месяц. Или целую вечность. Вечность была бы предпочтительней. Это было очень опасное состояние. Именно такие мысли вынуждали уставших путешественников в Арктике ложиться в снег и замерзать до смерти. Нужно было сосредоточиться, двигаться дальше, заставить себя шевелиться. Мало-помалу его мысли вновь собрались вокруг дела, которое ждало его в Вичерли. «Убийца, которого следовало вычислить». Жизни, которые следовало спасти, жизнь Грегори Дермота, его собственная, и, может быть, Мадлен. Он завел машину и поехал вперед. По адресу, куда его в итоге привел навигатор, оказалось невзрачное здание в колониальном стиле, стоявшее на объездной дороге, где было мало машин и не было тротуаров. Слева, сзади и справа участок вокруг дома был окружен зарослями туй, Перед домом росли кусты самшита. Повсюду стояли полицейские машины. Горни посчитал, что их было больше дюжины. Они стояли под разными углами у кустов и местами перегораживали дорогу. На большинстве были наклейки полицейского управления вечерли. На трех не было никаких особых знаков, кроме мигалок на крышах. Машины из главного управления Коннектикута не было. Возможно, этого следовало ожидать. Возможно, это было не самым разумным или эффективным подходом, но он мог понять желание местного управления разобраться с преступлением самостоятельно, когда речь шла об убийстве кого-то из своих. Гурни начал парковаться на клочке земли, переходящем в асфальт, когда огромный молодой коп в форме вышел и жестами стал показывать ему, чтобы он уезжал. Гурни достал документы. Великан подошел к нему напряженной походкой с поджатыми губами. Вздутые мускулы на его шее едва умещались в воротник, и, казалось, упирались в самые щеки. Он внимательно посмотрел на документы Горни и, наконец, сказал. «Здесь сказано, что вы из Нью-Йоркского управления». «Я приехал к лейтенанту Нардо», — сказал Горни. Коп смерил его подозрительным взглядом. Из-под рубашки угрожающе выпирали накачанные грудные мышцы. Наконец, он пожал плечами. «Он внутри». В начале длинного въезда на столбе высотой с почтовый ящик висела серая железная вывеска с черными буквами «Системы безопасности GD». Гурни прошел под желтой лентой, которой была обтянута вся территория. Как ни странно, именно ощущение холодной ленты, коснувшейся его шеи, заставило его впервые за день отвлечься от беспокойных мыслей и задуматься о погоде. День был сырой, серый, безветренный. Клощи снега, растаявшие и вновь замерзшие, лежали под кустами. На въезде виднелись черные участки льда на местах выбоин в покрытии дороги. На входной двери висела более скромная табличка с названием «Компании». Рядом была наклейка, гласившая, что дом защищен бесшумной сигнализацией «Аксон». Гурни поднялся по ступенькам, окруженного колоннами крыльца, когда дверь перед ним открылась. Это не было приглашением — Человек, который вышел из дома, закрыл ее за собой. Он бросил короткий взгляд на Гурни, раздраженно разговаривая по телефону. Это был крепко сбитый, спортивный мужчина на пятом десятке, с обветренным лицом и злыми глазами. На нем была черная ветровка с яркой желтой надписью «Полиция» на спине. «Теперь слышно?» Он сошел с крыльца на побитый морозом газон. «А теперь слышно? Отлично!» «Мне, говорю, нужен еще один специалист, и побыстрее». «Нет, не годится, он нужен прямо сейчас, пока не стемнело». «Я говорю прямо сейчас». «Черт, какая часть этой фразы вам непонятна». «Отлично. Спасибо. Очень обяжете». Он сбросил звонок и потряс головой. «Идиот хренов». Затем он посмотрел на Горни. «Вы кто?» Горни не отреагировал на агрессию в его голосе. Он понимал, откуда она взялась. Эмоции всегда бурлили на месте убийства полицейского. Это была плохо контролируемая клановая ярость. Кроме того, он узнал по голосу человека, который отправил погибшего офицера к дому Дермонта. Это был Джон Нардо. «Я Дэйв Гурни, лейтенант». Очевидно, в голове лейтенанта пронеслось сразу несколько мыслей, и все они были неприятными. Наконец он просто спросил, «Зачем вы здесь?» Такой простой вопрос, а он даже приблизительно не знал, что на него ответить. Он решил суммировать вкратце. Убийца сообщил, что хочет убрать Дермат и меня. Дермат уже здесь, теперь я тоже. Все, что этому ублюдку надо. Идеальная приманка. Может быть, он теперь сделает следующий шаг, и мы его повяжем. Вот так просто? — Голос Нардо был до предела, полон безадресной враждебностью. «Если хотите», — предложил Горни, — «я могу рассказать вам о наших соображениях по делу, а вы поделитесь своими новостями». «Своими новостями? Я обнаружил, что коп, которого я отправил к этому дому по вашей просьбе, погиб. Его звали Гэри сасок Через два месяца он собирался увольняться и обнаружил, что ему практически отрезали голову разбитой бутылкой из-под виски». Обнаружил пару окровавленных башмаков рядом с грёбаным садовым стулом возле кустов. Он махнул в сторону задней части дома. Дармот никогда этого стула раньше не видел. И его сосед тоже. Откуда, спрашивается, эта дрянь взялась? Или этот псих притащил его с собой? Гурни кивнул. Скорее всего, так и было. Это все составляющее уникального ритуала убийства. Как и разбитая бутылка. Марка виски была отчастна не четыре розы. Нардо уставился на него невидящим взглядом, как будто воспринимал его голос с запаздыванием. «Да», — произнес он, — «пройдемте внутрь». За входной дверью оказался просторный пустой холл. Ни мебели, ни ковров, ни картин на стенах, только огнетушитель и пара сенсоров пожарной сигнализации на потолке. В конце холла была еще одна дверь, За которой, как предположил Гурни, находилась терраса, на которой Грегори Дермот тем утром обнаружил тело полицейского. Неразличимые голоса с той стороны подсказывали, что эксперты все еще работают на месте убийства. А где Дермот? – спросил Гурни. Нардо указал большим пальцем на потолок. В спальне. У него от стресса мигрени, а от мигрени его тошнит. Вообще не сказать, что в хорошем расположении духа. Не до того был не в себе. А уж после телефонного звонка, когда ему сказали, что он следующий. Мрак. У Гурни было много вопросов, но он чувствовал, что лучше уступить Нардо ведущую роль в разговоре. Он огляделся. Справа был вход в большую комнату с белыми стенами и голым дощатым полом. В середине комнаты на длинном столе в ряд стояло около дюжины компьютеров. Телефоны, факсы. Принтеры, сканеры, запасные накопители стояли на другом длинном столе вдоль дальней стены. На той же стене висел еще один огнетушитель. Вместо пожарной сигнализации там были встроены противопожарные брызгалки. Окон было всего два, и оба слишком маленькие для такого помещения. Невзирая на белые стены, комната напоминала тоннель. У него здесь вроде офиса, а сам он живет наверху. «Пойдемте в другую комнату», — сказал Нардо, кивая на дверь с другой стороны. За ней оказалась такая же неуютная комната размером с половину предыдущей и всего с одним маленьким окном, отчего она была похожа даже не на тоннель, а на пещеру. Нардо щелкнул выключателем, когда они вошли, и четыре встроенных потолочных светильника превратили комнату в белый ящик. Одна стена была заставлена шкафами с папками, у другой стоял стол с двумя компьютерами. У третий был столик с кофейным аппаратом и микроволновкой, а посередине стояли пустой стол и четыре стула. В этой комнате была и сигнализация, и брызгалки. Гурни это напомнило вылизанную версию комнаты отдыха в последнем участке, где он работал. Нардо сел на один из стульев и жестом предложил Гурни присоединиться к нему. Затем он принялся яростно тереть виски, как будто пытаясь выжить усталость из головы. Судя по выражению его лица, это не помогало. «Мне не нравится эта история с приманкой», — сказал он наконец, сморщив нос на слое приманка, как будто оно плохо пахло. Гур не улыбнулся. «Это только часть объяснения». «А какая другая часть?» «Я пока не знаю». Приперлись сюда, чтобы строить из себя героя?» «Вряд ли». Просто у меня чувство, что я могу быть здесь полезен. Вот как! А если у меня нет такого чувства... Ваше слово здесь закон, лейтенант. Скажете мне ехать назад, я поеду. Нардо смерил его еще одним долгим, циничным взглядом. В итоге, казалось, он передумал, хотя это нелегко им удалось. Значит, четыре розы часть ритуала говорить? Гурни кивнул. Нарда глубоко вздохнул. Казалось, у него болело все тело. Или весь мир вокруг. «Ладно, детектив, пожалуй, вам пора рассказать мне, что я там еще не знаю».